Впереди все-таки, наверное, были те люди, которые приехали за ними, а вот позади оставалась мрачная толпа, которую Георгий при всем желании не мог считать предсказуемой. Да и не было у него такого желания, и у него вообще не было сейчас желаний. Все его тело, все нервы были напряжены, и он чувствовал себя стрелой. — На тебе Пожалуйста, если ты так считаешь, — пожал плечами Саша, — вот так идти? — Да. Люди в толпе молчали. Пока шли мимо них, Георгий сжимал Сашину руку, а потом, как только толпа осталась сзади, он подтолкнул Сашу вперед и поставил прямо перед собою. Узкие Сашины плечи исчезли за его плечами, и весь Саша скрылся за ним. Так что его вообще не было видно. Сзади... В этом Георгий был уверен. Они медленно шли по пустой лесной дороге к маячищам далеко впереди фигурам людей. И вдруг, когда они не отошли от толпы еще и на пятьдесят метров, Саша остановился... И резко обернулся, чуть не уткнувшись носом Георгию в грудь. — Ты что? Георгий даже споткнулся от неожиданности. — А кассеты, дюк? — воскликнул Саша. — Они же не отдали. — Все отдали. Все у меня. Рюкзак же на мне. это заминка, когда Саша повернулся лицом к толпе и выглянул из-за Георгия, словно кто-то должен был их догнать, чтобы отдать рюкзак с кассетами, длилась Несколько секунд, не больше, но выстрел прозвучал еще быстрее. Первый выстрел, и сразу же второй. Георгий упал сразу после первого, подминая Сашу под себя. Вторая пуля просвистела уже у него над головой. И тут же тишина взорвалась криками, звуками ударов, русской и чеченской руганью. «Ты что сделала?» — громче всех послышался голос Малика. «Что ты делаешь, а?» «Это ты что делаешь?» — зашел ответным криком женский голос. «Все за деньги можно купить, да? Моего сына бесплатно убили, а те богатые тебе за своих сыновей деньги заплатили. Так пусть их сыновья живу, а мой пусть мертвый лежит». «Не будут они жить, я сама их убью, если ты не мужчина, а баба продажная!» Георгий слышал эти слова, но не понимал их. Он приподнялся с земли, стоя на коленях, наклонился над лежащим Саше и спросил, задыхаясь. Сильно испугался. «Да?» Саша молчал, хотя глаза его были открыты и смотрели удивленно, Георгий почувствовал, что холод проходит у него по позвоночнику, и от этого невыносимого холода волосы встают дыбом. — Саша, ты что? Ему показалось, что он кричит, но из горла вырвался только невнятный сип. — Ты ударился? Он выкрикнул, то есть высипел это с надеждой. Может, и правда Саша просто ударился затылком, потерял сознание, потому и... Почему Сашины губы синеют? Это было видно даже в сумерках. Георгий понимать не хотел. Он не мог понимать такое. Этого не могло быть. Этого не должно было быть. — Но это было. Саша! Теперь он действительно закричал, приподнял его за плечи. Сашина голова безжизненно откинулась назад. Георгий подхватил его ладонью. Саша, Саша, не надо, пожалуйста, ну я прошу тебя, ну что же ты наделал? Вдруг он увидел, как Сашины губы Трогнули. Он склонился к самым этим синим губам и услышал не голос, оказалось только дыхание. — Ты? Но ты же совсем не виноват. — Юг! — выдохнул Саша. И умер и умер», — повторил Георгий, — «умер, а я живой. Можно это выдержать?» Полина молчала. Она понимала, что выдержать это нельзя, что он выдержать это не может. Он сжимал ее руку, и она чувствовала, какая сильная у него рука и какая сейчас беспомощная. — Это его отец к тебе приходил? — спросила она, чтобы хоть что-нибудь спросить. — Да. — Я ведь знал его, оказывается, ну, отца сашинова Мистика какая-то, страшно тесный мир... Давно знал? Недавно и даже совсем недолго, часа три всего. Ну, как-то... как-то так знал, что как будто бы всю жизнь... А он знал об этом? Саша знал? В самом конце узнал. Случайно. Да ведь я случайно понял. Он же мне и сказал. Саша. Мистика, мол, дюк. И мир страшно тесный. Мы ведь с ним все время разговаривали обо всем. С ним, знаешь, знаешь, так легко было говорить. Глаза у Георгия потемнели еще больше. Ну, вот однажды я ему сказал, только теперь я, Саша, понимаю, что такое врожденные заслуги. А мне ведь про них как раз отец его и говорил когда-то. Что это Такие заслуги, которые даются рождением, даже не происхождением, а вот именно рождением. Смотришь на человека и сразу понимаешь, ему это можно, потому что он отроду такой, как Саша. Георгий на секунду отпустил Полинину руку, чтобы щелкнуть зажигалкой, и тут же снова накрыл ее ладонь своею, сжал пальцы. А он засмеялся и спросил, «Кто это тебе, Дюк, Гёте, цитировал? Или это во ВГИКе студенты такие книжки читают? Или маклеры?» «Нет, — говорю, — не студенты и не маклеры. А можешь себе представить? Бизнесмены, нефтяные магнаты!» Он как-то вздрогнул и спрашивает, «Какие же, если не секрет?» «Да никакой не секрет. Я случайно у художницы одной с магнатом этим познакомился, а потом мы с ним полночи разговаривали, потому что между нами как будто искра какая-то вспыхнула. Я тогда даже не знал, кто он... Ну, он представился, Вадим Лунаев. Но я же этой стороной жизни вообще не интересовался. Это уж потом только понял, что он магнат. Да и что там особенно понимать было? Достаточно два раза новости по любому каналу посмотреть. Я ему поэтому даже не позвонил потом ни разу, хотя очень хотелось, но как-то не хотелось, чтобы он подумал, что я тот разговор как-нибудь использовать захочу. Деньги у него стану клянчить под свои великие творческие планы. В общем, не сложилось. Ну, я Саше все это рассказал, А он вдруг как засмеется. — Вот ведь, — говорит Дюк, — правда, что от судьбы не уйдешь. Ничего. Вернемся в Москву, пообщаешься еще. Папа будет очень рад. Вот и пообщались. Георгий сломал в пепельнице недокуренную сигарету. — Ты его сегодня в первый раз увидел после... — Всего? — спросила Полина. — Да. — Я из Чечни в Москву не поехал, — ответил Георгий. Сашу какие-то люди от его отца ждали. Я его до них донес, с ними до Моздока добрался, а потом не мог я сразу в Москву, сразу к Вадиму. — Я к маме поехал. В Таганрог. — Надолго? — зачем-то спросила Полина. — Нет, не надолго. — Она умерла. — Как? — ахнула Полина и растерянно, бестолково спросила. — Ну почему? — вот так. — Потому что вокруг меня одна сплошная смерть. Это еще... С Ниной началось, и все из-за меня. — почему же из-за тебя? Ты же начала была Полина, но Георгий перебил ее. А из-за кого? — Нина? — Ну, это та девушка, с которой я в черта навежил. Из окна бросилась, потому что я от нее ушел. А я ведь знал, что она без меня жить не будет, но я влюбился... В другую влюбился, и не мог я поэтому с Ниной жить. И... Ну что? Ну что, не мог я жить? Я ж знал, что Нинка с собой может сделать. И причем тут влюбился, не влюбился. Она то самое и сделала. Он замолчал. Полина чувствовала, что он дрожит весь отжимающий ее руку ладони до сердца. И мама, она не знала даже, что я в Чечне. Я ей не говорил, но когда все это случилось, ей из Москвы позвонили, стали выяснять, где я, что я. А режиссера ведь моего убила. Ну, кому положено. И спохватились, наконец, кто это вообще, что это. Может, ответственности боялись, не знаю. В общем, позвонили ей, сказали, что я пропал, и откуда только телефон узнали...